Глава 23. Злой гений. Профессионал. Розыск, как карточная игра. Поймал фарт, действуя не задумываясь. Это потом, когда пойдёт непруха, когда руки опустятся, можно будет сесть и спокойно проанализировать ходы и попробовать разработать план. А когда везёт, главное – темп и интуиция. Белов был уверен, пока неожиданно улыбнувшаяся удача не успела повернуться спиной, Минимум два хода будут успешными. А там посмотрим. Он не стал возвращаться в управление, просто позвонил в отдел. Как и следовало ожидать, особых новостей не было, машина поиска ещё не набрала полные обороты. И начальство пока не горело желанием лицезреть его физиономию. Поэтому Белов с чистой совестью решил заняться тем, что на языке инструкции называлось личным сыском, и в чём заключался особый кафе его ремесла. Прямо от кафе на Патриарших он погнал машину на Октябрьское поле где, если верить Елене, всё ещё спал безмятежным сном неизвестный гений отечественной науки. Белов аккуратно въехал во двор, заставленный машинами, сверился с адресом на бумажке. Столичный мэр гордился парадным видом центральных улиц и небоскребами с зеркальными стёклами. Но политические амбиции требовали демонстрировать заботу о горожанах с пустым кошельком, для чего мэр с помпой проводил конкурсы на лучшего московского дворника. Неблагодарные жители, ещё не забывшие потёмкинских деревень развитого социализма, всесоюзных смотров и ударных вахт по поводу очередного и непременно исторического съезда, на заигрывание мэра ответили в лучших народных традициях, окрестив истоптанные и загаженные пространства между домами, не попавшими под благодать показной активности, лужковскими двориками. Этот двор исключением не был. Белов с тоской окинул взглядом типовой пейзаж. Утрамбованная до асфальтовой твёрдости земля. Ни травинки, ни кустика. Дорожки, заставленные машинами. Покосившаяся беседка. Пятачок с песочницей и качелями, на котором сбились кучи кучу молодые мамаши с колясками и без. Мусорные баки с неизбежной кучей хлама возле них. Бабки, оборудовавшие пост наблюдения на единственной уцелевшей скамейке. Ветер гонял по двору пыль и тополиный пух. Он вышел из машины. Нужный подъезд был следующий по счёту. Ближе подъезжать не стал. Если верить бумажке... Квартира гения находилась на первом этаже, окна во двор. «Волошин Павел Матвеевич, 49 лет, кандидат наук УК, жена, двое детей, имел допуск со всекретным сведением, данными компрометирующего характера не располагаем, пока», – прошептал Бело, присматриваясь к наглухо зашторенным окнам нужной квартиры. «Решётки на окнах были хлипкими, халтурная работа, одна видимость безопасности. Большими деньгами тут не пахло». Пойдём знакомиться с отечественным Эйнштейном. Дверь подъезда, несмотря на кодовый замок, была на распашку или держалась на одной петле, вторую вырвали с корнем. В подъезде пахло ночлежкой. Новое поколение, обременённое знанием английского, расписало стены непечатными иностранными словами. Для ревнителей русского языка и отставших от жизни те же выражения дублировались в переводе на родной язык. Белов мельком взглянул на разноцветные граффити и сделал вывод, что местная молодёжь уже знает, что и как курить, и что куда колоть. Квартира Павлу Волошину досталась под номером 13. Белов недовольно цокнул языком, в приметы верил. Дверь была железной, из тех, что матеряс распиливает ребята из служб спасения. Белов приложил ухо к двери. Тишина. Шансы, что за дверью его ждут боевики Ирландской республиканской армии, спецгруппа МОСАДА или легарные хлопцы Шамиля Басаева равнялась нулю. Даже на родных отморозков он не рассчитывал. А вот то, что в квартире никого нет, или там лежит труп в первой стадии разложения, это было вполне вероятно. Мозговой центр теракта ликвидируют в первую очередь. После звонка в отдел он позвонил сюда. К телефону никто не подошёл. Белов нажал кнопку звонка. Где-то в глубине квартиры противно заверещал звонок. Пришлось звонить трижды, пока за дверью послышались шаги. Белов приготовился, что его долго будут разглядывать в глазок, и придал лицу соответствующее выражение. С той стороны должны были увидеть отличника чекистской учёбы, образцового семьянина и гражданина, прущегося от восторга жить в условиях победившей демократии. Но дверь неожиданно быстро распахнулась. Белов сразу понял, почему. На пороге стоял огромный мужик со скучной бородой. Бочкообразная грудь, густопару с шаширстью, мощные руки, как у орангутанга. Естественно, ничего не боится. Такого можно свалить только прицельным выстрелом из гранатомета. Даже сколько водки в него можно влить. Прикинул Белов, вспомнив, что согласно показаниям Лены, Павел раньше пил по-черному. Получилось много. Павел Матвеевич Волушин. Белов, если честно, рассчитывал, что не угадал. Мужик мог оказаться карпатским платагоном, одесским грузчиком, магаданским старателем, каменотёсом, скульптором на худой конец, но на учёного он никак не тянул. Мужик кивнул, протёр заспанные глаза, смеял Белова взглядом, потом махнул рукой. «Энтрэй, мон колонель!» И не оглядываясь, закосолапил по коридору. «Энтрэй, мон колонель!» «Входите, полковник!» «Французский!» Белов вошёл следом. «Дверь захлопни, оба можешь не снимать», – раздался зычный голос из кухни. Кухонька, как и полагается в пятиэтажке, оказалась маленькой до издевательства. Белову пришлось остаться на пороге, всё пространство, свободное от шкафа, холодильника и плиты, занял собой Павел. «Который час?» – спросил он, почесывая голову заросшую буйной растительностью. 1230 ответил Белов. «Пора просыпаться», – вздохнул Павел, щёлкнул кнопкой электрочайника. «Растворимый кофе пьём, Мон Колонель?» «Хуи!» – исчерпал знание французского Белов. «А почему сразу Колонель?» «У меня глаз на вашего брата намётанный. Сколько лет работал, столько вы ко мне через плечо зыркали. И хоть бы что-нибудь понимали, оптимисты в штатском». «Ну, раз ты такой опытный, обойдёмся без удостоверений. Или показать?» «Обойдёмся. Как величать прикажете?» Игорь Иванович Белов Павел, протянувшую широкую как у каменотёса ладонь, рукопожатие вышло крепким. Белову пришлось напрячь пальцы, чтобы они хрустнули в мощных тисках. «Гирями в молодости не баловался?» – усмехнулся Павел, отпуская руку Белова. «Приходилось». «Уважаю». Глаза Павла из-под кустистых бровей стрянули остро, как буравчики. «А государственную тайну выдать?» «Смотря какую». самое главное Павел сделал страшное лицо. Получилось, без особых усилий. Она состоит в том, что у нас уже больше не осталось государственных тайн. Все уже продали. Класс. Сегодня же зашифрую личным шифром и передам в Ленгри. Тебе обещай 10%. Фима он колонель, сделал кислым минум Павел. А с такой умный. Кто же рубит сук на котором так удобно сидеть? Завтра же ЦРУ и ФСБ разгонят за ненадобности. Белов хмыкнул. Предполагал, что у гения в голове не будет хватать шариков, но не настолько же. «Ты только по утрам такой ершистый?» – спросил он. «Это я тебе на чувство юмора проверял. Если бы стал делать морду серьёзную, как при запое, выгнал бы в шею». Павел неожиданно стал серьёзным. «Поясни». Вол невольно напрягся. «Государства нет, безопасности нет, а зарплату получаете регулярно. Логику улавливаешь? Так хоть не струйте умных руж». «Патриот!» – протянул Белов. «Есть немножко!» Из чайника повалил пар, щёлкнул контакт. Павел бросил в чашку по паре ложек кофе, залил кипятком. «Сахара нет! В холодильнике только лёд! Извини, гостей не ждал!» Павел взял чашки. «Пошли в комнату!» Три стены комнаты занимали книжные полки. Стопки книг лежали на полу, вдоль окна выстроился ряд коробок из-под ипортных фруктов, тоже забитые книгами. Белов посмотрел на тахту. Поверх сбитого пледа лежала книга в чёрном переплёте. Два продавленных кресла, стол у окна – вот и вся мебель. Только компьютер на столе и пластиковые коробки с дискетами говорили, что хозяин квартиры не до конца оторвался от жизни. Белов сел в кресло, на которое ему указал Павел. Тот подвинул ногой коробку с книгами. Получился стол. Поставил на него чашку с кофе, уселся в кресло напротив, поджал под себя ноги. «Да, тяжёлый случай». Подвёл итог увиденному Белов. Радует одно – нет батареи пустых бутылок. Сигарет случаем нет, ночью кончились, а в магазин ещё не выходил. Павел немного смутился. Скорее всего, деньги и сигареты кончились одновременно, догадался Белов. Положил на импровизированный столик пачку. Павел взял сигарету, прикурил, сунул руку под кресло и достал банку из-под кофе. Белов понял – пепельница. Даже телевизора нет. Начал щупать клиента Белов. «А на кой он мне?» Павел сосредоточенно раскуривал сигарету. «Вон мой телевизор», – он кинул на монитор. «Фанат», «трудоголик», «аскет», – сделал вот Белов. «Давно развелся?» Вопрос для самого Белова был болезненный, поэтому получился хорошо, без назойливости. «Скорее никак не сойдусь», – вздохнул Павел. «В штопоре по этому делу?» Он щелкнул себя по горлу, года два был. Потом за ум взялся, работать начал. Семью надо кормить, а для этого надо работать. А у меня работа получается, когда никто над душой не стоит. головы же пахать надо, а она не выключается по команде, как станок. Я даже на толчке могу родить мысль, которую вертел в башке месяц. Но для этого меня нельзя весь месяц отвлекать. Иначе зыри зашибить могу. Какая уж тут семейная жизнь? Павел махнул рукой. Брак, как теорема фирма. Условие, до да, обидное, примитивно, а решение возможно только в частных случаях. Хорошее дело браком не назовут, – сознанием дела согласился Белов. Посмотрел на помятую такту. Здесь и живешь. Когда работается? Квартира после матери осталась. Все, что нажила – эти хоромы. Белов сделал глоток. Кофе был терпким, тягучим на вкус, но ему понравился. Послушай, Павел, а почему ты так спокойно отнесся к моему приходу? Тебе часто по утрам люди из ФСБ приходят?» Белов резко закрутил темп беседы. Разминка кончилась. «А вас, как тараканов, куда не плюнь, по ГГБшнику. Но я бы на вашем месте не радовался. Пытаться быть вездесущим не есть уподобиться Богу», пробурчал в кружку Павел. Белов покосился на крест на его волосатой груди. «Только этого мне не хватало. Неофит из атеистов в поисках математического доказательства существования Бога». Иными словами, это тебя не удивило. Почему? Потому что когда вот-вот готов раскрыть тайну, нужно ждать появления Хранителя Тайны. В обычной жизни они принимают облик Хранителей Гость В крайнем случае, участкового. А я сейчас как раз заканчиваю одну серьёзную работу. О теории хаоса что-нибудь слышал? Хватит, пора спускать его с небес на землю, решил Белов. «Меня интересует, зачем тебе потребовались данные о геологической обстановке в Москве? Как ты их использовал? Результат?» Павел откинулся в кресле и захохотал. «Не понял», – и хорошо причинился Белов. «Уф», – Павел вытер за слезившиеся глаза. «Это я так, от неожиданности. Значит, вы его нашли?» «Кого?» «Скорее что!» Павел сделал последнюю затяжку и размял окурок в банке. «Компьютер, естественно!» Белов покосился на компьютер на столе, а потом уперся взглядом в широкий лоб Павла. «Слушай меня, Эйнштейн. Не знаю, как это согласуется с теорией открытых систем, но постарайся понять. С моим приходом твоя жизнь совершила крутой поворот. Была хреновой, а станет очень хреновой». «Нет, я серьёзно!» Весёлые гоньки действительно погасли в глазах Павла. «Полгода назад у меня украли компьютер, влезли через окно». Не оглядываясь, решётки я после этого поставил. И дверь железную. Компьютер принадлежал одной фирме. Я на неё тогда работал. Пришлось выплачивать из своего кармана. А милиция злодеев до сих пор ищет. Вот я и подумал, что компьютер всплыл по линии ФСБ. Звонок в местное отделение милиции. Там этот висяк должны помнить. Звонок работодателям. Звонок в фирму, что дверь и решётки устанавливала. Опрос соседей. Мысленно набросал план Белов. Почему он мог всплыть по нашей линии? Из-за содержимого, естественно. Очень интересно, протянул Белов. Уселся поудобнее всем видом показывая что готов слышать до бесконечности. Надеюсь, не из-за Тетриса с голыми девочками. Ха, усмехнулся Павел, потом покачал головы. Компьютер стоил какую-то штуку баксов, а содержимое тянуло на несколько миллионов долларов. Эти козлы даже не знали, что они украли. Модель ЧС в Москве там была? Белов незаметно суеверно сжал кулак. «Это не самое ценное!» – отмахнулся Павел. Белов вдруг захотелось вырезать кулаком по его мощному лбу, чтобы шарики-ролики хоть на минутку встали на место. «Павел!» – попросил он как мог спокойно, с трудом разлепив правый кулак. «Просвети бестолкового, что это за модель, только без излишней зауми!» Павел раскрыл сигарету, пустил дым в потолок. Туда же устремил взгляд. «Попробую!» – начал он после долгой паузы. Москва – город уникальный. Если помнишь школьную физику, то существует такая штука, как ускорение свободного падения. То, что гравитация воздействует на тела вне зависимости от их массы, доказал ещё Галилей, бросая камни с Пизанской башни. Всё упадает на Землю с ускорением 9,8 метров в секунду. Примерно. Потому что вскоре выяснилось, что в различных районах Земли сила гравитации отклоняется от средней величины. В XIX веке существовала мода её измерять и взвешивать. Точность приборов уже позволяла измерить эти отклонения в гравитационной постоянной, так называемый микрогравитационный перепад. Так вот, в Москве в радиусе полста километров от центра, по линии засечных застав, истинной границы города, намеченной теми, кто его заложил, перепад достигает уникальных величин. Для сравнения, микрогравитационный перепад в районе Большого Кавказского хребта в десятки раз меньше. «Мы что, в горах живём?» – удивился Белло. «Нет, естественно. Но такой перепад на равнине, да ещё на ограниченной площади, может объясняться только наличием сверхплотного вещества на большой глубине, например, с залежем свинца или железа на глубине полутора тысяч метров. Но ничего подобного, насколько нам известно, под Москвой нет». Павел заметно возбудился. «Центр города стоит на весьма странном месте». Кстати, этот район максимальной концентрации органов управления страной. «Уловил мысль?» «Вот почему у нас такой бардак», – усмехнулся Белло. «Э, нет», – Павел откинулся в кресле, сделал глоток кофе. «Не так всё просто». Предки зачем-то поставили столицу на стыке геологических разломов, через которые на поверхность прорываются мощные потоки энергии. Если это сделали сознательно, то одновременно должны были создать систему компенсации негативного влияния данной аномалии. И её создали. Практически все московские церкви стоят в точках градиента гравитации, там, где обнаруживается её перепад или стабильное состояние. А любая церковь есть сложное геометрическое тело, самой конструкции своей предназначенной для аккумуляции и направленного излучения малоизученной формы энергии – духовной. Улавливаешь? Кое-что. Белову по долгу службы приходилось встречаться с крайним проявлением человеческой сущности, ну такой экземпляр попался впервые. А при тут модель ЧАЭС? Да подойдём мы ней, не гони, отмахнулся Павел. Представь себе серебристое свечение, накрывающее город как купол. Это и есть знаменитый покров Богородицы, простёртый над городом и спасающий его от внедрения тёмных энергий. А говоря нормальным языком, от возникновения хаотичных процессов в слабо сбалансированной открытой системе. И ещё один интересный факт. Все церкви имеют точную привязку к астрономическим объектам, которым оперирует астрология. А Кремль, если учесть пространственное положение, архитектуру и ориентацию в пространстве, по эзотерической значимости ничем не уступает знаменитому Стоунхенджу. Стоунхендж – знаменитый мегалит в Англии, памятник древности, предположительно, обсерватория друидов. Фактически, его строили как дворец вечности, где лишь временно присутствует наместник высших сил. Называйте его царём, генсеком или президентом, суть это не изменит. Кстати, это и объясняет, почему в Кремль входят исключительно по трупам соратников и остаются там навсегда. Альтернативы у России нет. У нас либо монарх, либо ничто. То самое Бердяевское великое ничто, которое ничтожит. Иными словами, хаос. Павел протянул банку. Сигарета Белова успела дотлить до фильтра. Белов бросил в банку окурок и сразу же прикурил новую сигарету. Так, по сравнению с учением Харе Кришны, конечно, слабовато, но должен признать, голова кружится. Просто бесплатный опиум для народа. А почему всё-таки для анализа взял город? Можно же было рассматривать человека, общество, на худой конец космос. Чем тебе не открытая система? Глаза Павла на миг сделали с буравчиками. Потом он опять поднял к потолку, подумал о чём-то, пощипывая бороду. «Я задал вопрос», – напомнил Белов. «За градостроительство всегда кто-то конкретно отвечает. Просто из соображения чиновничьей безопасности будет слушать. А кому интересен космос? Одно из требований к соискателю стипендии или премии – практическое применение теории. Увы, так у нас принято. Поэтому проблема должна быть острой. А что может быть интереснее и актуальнее, чем предупреждение чрезвычайных ситуаций в городе?» Катастрофы моделировал. Понимаешь, мне удалось создать комплексную динамическую модель города с учётом всех составляющих. Геофизическая обстановка, социальная техногенная активность и прочее. Всё с привязкой к астрологической карте города, что давало возможность составлять прогноз на любой срок. Павел не донес чашку до рта, заговорил быстрее, возбуждённо поблескивая глазами. Город – это живой объект. В нём, как в человеке, всё подчинено определённым ритмам. Есть твоя система активных точек, Акупунктура города, как я её назвал. Есть и летальные точки. Воздействие на них способно уничтожить город или смертельно его ранить. Ты даже не представляешь, насколько мы перегрузили организм города. Он страдает от ожирением, одышкой, несварением и прочим. Он ведёт себя как невротический больной, разрываясь между желанием и реальностью». Павел отхлебнул кофе. «Расстрел белого дома я спрогнозировал за полгода с точностью до дня». И с уверенностью могу сказать, третьего ввода войск и массовых акций протеста Москва просто не выдержит. Когда система не может выдержать лавину хаоса, первым трещит компенсаторное звено системы. Ну, по принципу, где тонка там и рвётся. Так вот, в городе компенсаторное звено – человек, население. Поэтому любая серьёзная авария в Москве моментально вызовет выброс негативной социальной энергии. Произойдёт тот самый русский бунт, бессмысленный и беспощадный. И много для этого надо? Нет, не более 7% населения. Всего 700 тысяч жертв. А это один микрорайон Москвы. И уже никакая дивизия Дрежинского не восстановит порядок. Начнутся массовые беспорядки. Они спровоцируют новые аварии. Те, новые жертвы. Круг замкнётся, когда рванут атомные реакторы и химические комплексы. Павел прикоснулся к кресту на груди. Не дай бог. Белов стиснул зубы, чтобы сдержаться и не заорать. Это стоило острого укола в левой части груди, даже в глазах потемнело. «Что-то не так?» – встрепенулся Павел. «Нормально. Белов морща растёр грудь. Ты часом возможности теракта не рассматривал?» «Естественно. Как один из возможных вариантов дестабилизации системы». Павел оживился. «Понимаешь, можно бить дубиной, но можно нажать на точки акупунктуры». Уловил мысль. Я специально просчитал возможные последствия воздействия на точки микрогравитационного градиента. Достаточно локального воздействия мощным источником энергии в трёх-четырёх точках, вычисленных по астрологической карте на нужный день, и мы получим... Полный песец мы получим, взорвался Белло. Источник энергии – ядерный фугас ранцевого типа, да? Естественно. Они, я уверен, специально для этого и создавались, пожал плечами Павел. «А откуда ты о них узнал, гений?» Белов продолжал давить вопросами и голосом. ну пробить спокойствие Павла оказалось невозможным. «Тоже мне, Манхэттенский проект!» Он ткнул пальцем в стопку серых журналов. «Вон советские журналы, зарубежное военное обозрение за конец 70-х годов. про Профугасы прочитал там. Предназначались для быстрого уничтожения коммуникаций в случае вторжения наших танков в Европу. Раз у НАТО есть, то и у нас где-нибудь валяются». Да что там фугасы, в журналах и не такое найти можно. Белов откинулся в кресле, закрыл глаза и тихо застонал. «Что-то не так, Игорь?» – тихо спросил Павел. «Может, валидол дать? У меня где-то был». Он пристал. «Сидеть!» – рявкнул Белов. Вскочил сам, опрокинув ящик. Чашки и банки с окурками покатились по полу. «Сидеть, у урод! Ноги под себя, руки за спину!» Он выхватил из-за спины пистолет, навел точно в лоб Павлу. «Ну!» Тот сделал всё, что потребовал Белов. Лицо побелело. «Ох, как мне хочется влепить тебе пулю, чтобы мозги твои умные по стенке размазала!» – прошипел Белов. «Лучше бы ты, сука, сдох с перепоя!» Лицо Павла стало медленно наливаться краской. Глаза опять сделает злыми буравчиками, сверлящими Белова насквозь. «В твоей конторе теперь такие методы работы!» – прохрипел Павел. Белов отступил на безопасное расстояние, нутром уловив, как в Павле зреет готовность к броску. «Скажи спасибо, что в руки Инквизиции не попал. Они бы тебе быстро яйца в тиски зажали шкуру на ремни порезали». Пелов злоусмехнулся. «Жгли вас, гада, вы правильно делали. Все беды от вашего интеллектуального анонизма. Один чокнутый вроде тебя атомную бомбу сделал. Её Хиросиму с Нагасаки расфигачили. А он на все упрёки отвечал, что взрыв для него – лишь подтверждение теории». Если быть точным, Эйнштейн сказал, что это великолепная физика. А Вернер фон Браун всю войну делал ракеты Фау-1, которыми бомбили Лондон. Модель Фау-10 готовилась для удара по Нью-Йорку, но американцы Брауна не расстреляли, а доверили ему свою космическую программу. Так он, если тебе интересно, заявил, что Фау и Паларис – для него лишь этапы полёта на Луну. Он постарался сесть поудобнее, пистолет в руке Белова дрогнул, и Павел остался сидеть в скрюченной позе. Кстати, никакого смысла в полёте на Луну нет, кроме военного. Кому нужны там заводы и лаборатории? Лунные поселения – это миф. А лунные базы ядерных ракет – цель, к которой стремились мы и Штаты. Представляешь, бригады космонавтов монтируют стартовые комплексы маломощных ракет. На Луне же нет атмосферы, и сила гравитации в шесть раз меньше. Сплошная экономия. И ты имеешь ядерный домоклов меч, ежесуточно зависающий на территории противника. «Хватит мозги парить», – отрубил Белов. «Всё, лектория общества знания закрыт. «Дальше играем так. Мой вопрос – твой ответ». Он отступил к столу, сел на расшатанный стул, продолжая целиться в Павла. «Модель была готова, когда украли компьютер?» «Да». «Когда украли точную дату?» «В декабре перед самым Новым годом». «Если правда, то понятно, почему менты даже искать не стали», – подумал Белов и задал главный вопрос. «А почему ты, Паша, не повесился, а? Тебя же лишили всего, над чем ты работал не один год». Я же не полный девут, у меня копии были. Где хранил? У жены и ещё в одном месте. У Лены, догадался Белов. Умница, а с виду дурак дураком. Белов сел поудобнее, раскол клиента прошёл удачно. И последнее, сейчас в этом компьютере твоя модель есть? Естественно. Белов расслабился, сразу же нахлынула усталость. Он опустил руку с пистолетом. «Вот что, гений», – тихо произнёс Белов, – «сейчас ты успокоишься, потом сядешь за эту тарабайку и быстро составишь мне прогноз на этот месяц». «Конкретно, где надо заложить фугасы и в какое время подорвать, чтобы получить полный и гарантированный писец?» «Зачем это вам?» – насторожился Павел. «А вот это уже государственная тайна», – не без злорадства выдал Белов. «Кстати, всё, что ты мне здесь наплёл, напишешь мелким и красивым почерком». Заранее предупреждаю об ответственности за дачу ложных показаний. Номер статьи не помню, но мало тебе не покажется. Хотя ты и здоров как бык, но в зоне и не из таких козл делали». «А вот это ты зря», – сказал Игорь. Павел положил тяжелые кулаки на колени. «Для тебя гений, я теперь Игорь Иванович. И моли Бога, чтобы не стал гражданином-полковником». Павел прижал крестик к груди. «Я арестован?» В глазах была безнадежная тоска. Покажи удостоверение и ордер. Пробрал его наконец. Белово смехнулся. Ксиво, я тебе покажу, а ордера пока нет. Арестовывать я тебя не могу. Но на временную работу на режимном объекте трудоустрою прямо сегодня. Зарплату, правда, не обещаю. Проблемы у нас, бюджетников, с зарплатой. Через 40 минут он держал в руках распечатку прогноза ЧАЭС на этот месяц и карту Москвы, на которой крестами были отмечены вероятные места закладки фугаса Белов не знал, то ли прыгать от радости, то ли выть от отчаяния. До расчётного времени подрыва фугасов оставалось двое полных суток. 10 часов и 31 минута. Розыск. Совершенно секретно. В рамках оперативно-розыскных мероприятий по делу Капкан прошу ориентировать агентурный аппарат на выявление лиц, обладающих либо проявлявших интерес к следующей информации. Вооружение и тактика действий специальных подразделений инженерных войск, стран, участниц НАТО. Геологическая и геофизическая обстановка в Москве и Московской области. Система подземных коммуникаций Москвы. Астрология, конкретно методы астрологического прогноза чс Геомантия, наука о районах с геомагнитной и иными аномалиями. Особое внимание обратить на наличие у объектов разработки в личном пользовании или в библиотечных формулярах книг согласно ниже прилагаемому списку. Совершенно секретно. Руководителям территориальных органов ФСБ РФ. Немедленно принять меры по восстановлению лиц, проходивших службу в специальных подразделениях инженерных войск, имеющих допуск к работе или участвовавших в разработке изделия капкан и его модификации собрать характеризующие данные, восстановить наружное наблюдение. Особое внимание обратить на наличие у объектов разработки постоянных связей в Москве и Московской области, либо нахождение в Москве в период с января по июнь сего года. Осуществление оперативных мероприятий взять на личный контроль. О результатах немедленно информировать ОФСБ по Московской области. Совершенно секретно. Товарищу Белову. Агентам Константинову. Переданы списки лиц из числа так называемых диггеров, посещавших систему подземных коммуникаций города в период май-июнь сего года. По его информации за указанный срок, диггерами были зафиксированы неоднократные посещения коммуникаций лицами, не относящимися к инженерно-техническому персоналу. Резолюция. Список в разработку. Ориентировать агента на выявление диггеров, которым обращались с предложениями вербовочного характера. Совершенно секретно. Служба безопасности президента РФ. Товарищу Рожухину Д.А. Распоряжением начальника генерального штаба для обеспечения особого режима в системе подземных коммуникаций вам придаётся группа военнослужащих в количестве 20 человек, прошедших специальную подготовку и владеющих тактикой боевых действий в системах подземных коммуникаций крупных городов.